часть третья. Далее повествуется о том, как покинув Комарк Дриан Хокмун отправился на восток. Более тысячи миль пролетел он на огромной алой птице, что доставило его к самым горам на границе земель Греции и Бугарии. Из летописи рунного посоха. Глава 1. Аладан Граф Брас оказался совершенно прав. В полете на Фламинго не было ничего сложного. Птицей управляли, как лошадью, поводьями, закрепленными на ее изогнутом клюве. Она была настолько грациозна в полете, что Хокман абсолютно не испытывал страха перед падением. Фламинго летали только в светлое время суток, почти без отдыха, и способны были преодолевать расстояние в 10 раз больше, чем самая ногая лошадь. По ночам и птица, и ее седок отдыхали. Пристегнувшись ремнями, Хокмун удобно устроился в мягком кресле. Сумки с провизией были приторочены по обеим сторонам седла. Прямо перед ним вытягивал шею фламинго. Птица летела медленно, взмахивая огромными крыльями. И Хокмун старался сидеть спокойно, чтобы ничем ей не мешать. Его время от времени мучили сильные головные боли, словно напоминая о необходимости поторопиться. Однако по мере того, как фламинго уносил все дальше на восток, воздух становился теплее, у Хокмана улучшалось настроение, и его не оставляла уверенность в том, что все закончится благополучно. Дриан покинул комарк неделю назад. Сейчас они летели над горным скалистым хребтом. Уже смеркалось, и герцог принялся рассматривать место для ночлега. Уставшая за день птица опускалась все ниже, и вот уже грозные каменные пики окружили их. Внезапно Хокмунд заметил внизу на горном склоне человеческую фигуру, и почти тут же Фламинго истошно закричал. Покачнувшись, он отчаянно замахал крыльями Хокмун заметил длинную стрелу, застрявшую в боку птицы. Вторая стрела попала ей в шею, и с пронзительным криком птица начала стремительно падать. Хокмун приник к седлу, в ушах у него свистел ветер. Он увидел несущуюся навстречу скалу, почувствовал сильнейший удар и словно провалился в черный бездонный колодец. Очнувшись, он пришел в ужас. Головная боль была почти невыносимой. Он уже ясно представлял, как черный камень пожирает его мозг, словно крыса. Мешок с зерном и, обхватив голову, приготовился к самому худшему. Но, нащупав многочисленные царапины и шишки, Хокмут с облегчением понял, что причина боли совсем в ином, а именно в падении и ударе о скалу. Вокруг было очень темно. Ему показалось, что он лежит в пещере. Смотревшись в темноту, он увидел огонек костра. Он с трудом поднялся и направился туда. К самого выхода из пещеры Хокмун споткнулся обо что-то и, посмотрев вниз, увидел свои вещи. Все были аккуратно сложены — седло, сумки, меч и кинжал. Он потянулся за мечом, стараясь не шуметь вытащил его из ножен и осторожно вышел из пещеры. Жар огромного костра, разложенного неподалеку, обжег лицо. На большом вертеле, уставленном на огне, была насажена туша фламинго, общипанная без головы и когтей. Возле костра сидел человек ростом раза в два меньше Хокмана и время от времени поворачивал вертел, используя сложное приспособление из кожаных ремней. Когда Хокман приблизился, маленький человек, разглядев меч в его руках, истошно заорал и отпрыгнул в сторону. Герцог был изумлен. Все лицо и тело карлика покрывали густые рыжие волосы. Одет он был в кожаную куртку и такую же юбку, подпоясанную широким ремнем. На ногах он носил башмаки из замши, а на голове его нелепость сидела шапочка с воткнутыми в нее четырьмя самыми крупными перьями фламинго. Карлик попятился от хокмана «Простите меня, господин, поверьте, мне очень жаль, что так получилось. Я, конечно, не стал бы стрелять в птицу, если бы знал, что она несет седока, но все, что я тогда видел, это ужин, который не хотелось упустить». Хокмун опустил меч. — Кто вы или что вы? — спросил он. От жара костра и перенесенных волнений закружилась голова. — Я Аладан, из рода горных великанов, — начал маленький человек, хорошо известный в этих краях. В — Великан? Великан! Хокмун хрипло засмеялся и упал, потеряв сознание. На этот раз он очнулся, почувствовав, Восхитительный аромат жареной дичи. Какое-то время герцог лежал, наслаждаясь запахом, и только потом понял, откуда этот запах. Он лежал почти у самого края пещеры. Меч исчез. Маленький, покрытый шерстью человек, нерешительно приблизился к нему, предлагая огромный кусок мяса. — Съешьте это, господин, и вы почувствуете себя лучше, — сказала Ладен. Хокмун взял мясо. — Я съем! — Делать мне все равно больше ничего не остается. Вы лишили меня сейчас самого дорогого. Вы так любили птицу, господин? Нет, но... Ах, мне грозит смертельная опасность. Этот фламинго был моей единственной надеждой. Он вонзил зубы в жесткое мясо птицы. Кто-то вас преследует, да? Не кто-то, а что-то. Нелепый страшный рог... — ответил Хоукман. И Вдруг сам не зная, почему он начал рассказывать о себе этому странному существу, которое пусть и невольно, но еще больше приблизило роковой конец. Было в карлике что-то располагающее, когда он, чуть склонив голову, внимательно слушал рассказ герцога. Глаза его в ужасе расширялись, стоило только Хокману упомянуть о каком-нибудь страшном эпизоде и невольно герцог позабыл о своей замкнутости. «И вот я здесь», — закончил он, — «ем ту самую птицу». «Да...» — вздохнул Аладан, вытирая жир с лица. «Это очень печальная история, милорд. Ой, я с великой грустью думаю о том, что это мой ненасытный желудок привел к столь страшному несчастью. Но завтра я сделаю все, чтобы исправить свою ошибку и найти вам средство передвижения. — Какую-нибудь птицу? Э, — К сожалению, нет. Я имел в виду всего лишь э, козла. И прежде чем Хоукман смог что-то возразить, Аладан продолжил. — Я имею в этих местах... Кое-какое влияние меня считаю здесь чем-то редким и очень любопытным. Видите ли, я родился в результате странной связи между неким юным путешественником, своего рода волшебником, и горной великаншей. Но сейчас я, увы, сирота. В одну из голодных зим мама съела папу, а потом и она, в свою очередь, была съедена дядей Баркиосом самым большим и свирепым из горных великанов. С тех пор я живу один. Компанию мне составляют лишь книги моего несчастного отца. Я урод, и меня не принимают ни те, ни другие. Живу сам по себе. Если бы я не был таким маленьким, дядя Баркиос давно бы уже съел меня. Печальное лицо Ладана выглядело таким забавным, что Хопмунд больше не испытывал карлику ни малейшей злости. Кроме того... Тепло костра и сытный ужин совсем разморили его. «Достаточно, друг аладан Давай забудем все и ляжем спать, а утром мы поищем что-нибудь, на чем я мог бы добраться до Персии». Проснувшись на заре, они увидели, что костер все еще горит, а вокруг него сидят закутанные в меха вооруженные люди и завтракают жареным фламинго. Слышно было, что там царит веселье. «Разбойники!» — закричал Ладан и в тревоге вскочил на ноги. «А мне не следовало оставлять на ночь костер!» «Куда ты дел мой меч?» — спросил его Хокмун, но было поздно. Два разбойника, вытаскивая на ходу грубо сделанные короткие мечи, уже направлялись к ним. Хокмун не спеша поднялся. «Я знаю тебя, Рекнер!» — неожиданно сказал Ладан, указывая на самого высокого разбойника. «И ты наверняка знаешь, кто я такой. Я Ладан, один из горных великанов. Поэтому теперь, когда ты позавтракал, будь любезен, уходи, или придет моя родня и убьет вас всех». Рекнер на это лишь ухмыльнулся, ковыряя в зубах грязным ногтем. «Я действительно слышал о тебе, крошка». Но, честно говоря, не знаю, чего мне бояться. Мне говорили, правда, что жители ближайших деревень стараются избегать тебя, но крестьяне — это тебе не храбрые разбойники. Хе-хе! Не так ли? И поэтому лучше помолчи, если не хочешь умереть в мучениях». Ладан, казалось, несколько сник, но продолжал пристально смотреть на главаря. Рекнер засмеялся. Ну, а теперь показывай, что ты там прячешь в своей пещерке. Аладан побледнел, словно охваченный смертельным страхом, и тихо забормотал что-то. Хокмунд смотрел то на него, то на разбойников и не знал, что делать. Бормотание Аладана стало громче. Улыбка застыла на лице Рекнера, и глаза его остекленели под пристальным взглядом Карлика. Неожиданно Алладан резко выкинул вперед руку, указывая на разбойника, и холодным голосом произнес «Спать, Рекнер!». Рекнер свалился на землю. Разбойники, изрыгая проклятие, бросились было к ним, но остановились перед поднятой рукой Ладана. «Бойтесь меня, ибо я Аладан, сын волшебника!» Разбойники стояли в нерешительности, глядя на распростертое тело своего главаря. Хоукмун какое-то время в изумлении смотрел на маленького человека одним движением руки, сдерживающего кровожадных разбойников. Потом нырнул в пещеру и принялся за поиск меча. Меч нашелся почти сразу, и Хокмун, прицепив его вместе с кинжалом к поясу, быстро вернулся к Алладану. Карлик уголком рта прошептал ему. «Вытащи вещи из пещеры. Лошади разбойников у подножия горы. Мы воспользуемся ими. Рекнер может проснуться в любую секунду, и тогда я не смогу удержать их». Хокмун вынес из пещеры сумки, и они с Аладаном пятясь начали спускаться по склону. Ноги цеплялись за кусты и камни. Рекнер пошевелился и застонал. Ему помогли подняться. — Ну, теперь держись, — сказал Ладан, повернулся и побежал. Хокмун помчался за ним, и велико же было его удивление, когда, добравшись до подножия горы, он увидел там не лошадей, как говорил Ладан, а с полдюжины козлов размером с пони. На каждом седло из овечьей шкуры. Лодан ловко запрыгнул на ближайшего козла и потянул уздечку другого Хокмуну. Герцог криво усмехнулся и вскочил в седло. Рекнер и его люди мчались за ними по склону. Хокмун несколько раз ударил плоской стороной меча по спинам оставшихся животных, и те бросились в рассыпную. — Не отставай! — закричал Аладан и направил своего козла к узкой горной тропинки, лежащей внизу. Но разбойники догнали Хокмуна, и ему пришлось пустить в ход свой сверкающий меч. Одного он заколол ударом в сердце, другого — в бок. Ударил по макушке Рекнера и помчался за Ладаном. В спины унеслись громкие проклятия. Козел передвигался прыжками, и совсем скоро у Хокмана с непривычки начал ломить все тело. Они выбрались на тропинку и дальше ехали по ней. Крики преследователей становились все тише и тише. Ладан широко улыбаясь, повернулся к Хокману. «Лучше ехать, чем идти, а, лорд Хокман?» «Я не думал, что это нам так легко удастся. Это хороший знак. Следуйте за мной. Я покажу вам дорогу». Хокман улыбался, сам не зная чему. Ему нравился Аладан. Любопытство вместе с растущим уважением и благодарностью за их спасение заставили Хокмана забыть, что этот родственник горных великанов стал причиной его новых ненастей». Вскоре они выехали к краю широкой желтой равнины, ибо Аладан настоял на том, чтобы проводить своего нового друга через горы. Сейчас он промолвил, указывая куда-то вдаль. Тебе нужно двигаться в том направлении. Благодарю, отозвался Хокмун, глядя вперед. Мне жаль с тобой расставаться. Вот как! Аладан улыбнулся и пригладил рыжую шорстку на лице. Затем он задумался ненадолго и объявил. — А что, пожалуй, я поеду с тобой, чтобы тебе не было так скучно. И как ни в чем не бывало, он направил своего козла вперед. Пожав плечами, Хокмун засмеялся и двинулся вследом за ним.